16. Вся моя нация входит в рай, за исключением тех, кто отказывается Они сказали, а посланник Божий и кто отказывается Он сказал, кто бы мне не понравился, он вошел